эпилог. «Вставай, боко! Теплые губы прошлись по моему виску и ухватили замочку уха. «Не хочу, ваше величество!» — захныкала я, засовывая голову под подушку. «Вы полночи не давали мне спать. Имею право хотя бы утром выспаться». «Утром?» Губы начали спускаться по шее цепочкой коротких поцелуев. «Утро закончилось два часа назад, и королеву уже ждет обед». «Как обед?» Я подскочила на кровати, растерянно хлопая глазами на смеющегося Салеха. «Неужели я так долго спала?» Муж прилег на подушку и потянул меня к себе на грудь. «Последнее время ты все время спишь, моя красавица». Я повозилась, устраиваясь удобнее и чувствуя, что мои глаза снова сами собой закрываются. Последнее время меня действительно постоянно тянуло в сон. И моя магия, вернувшаяся ко мне после обретения второй ипостаси, тоже вела себя очень странно, то засыпая, то взрываясь дикой силой, которую я с трудом контролировала. «Это что-то ненормальное, Олег. надо показаться лекарю» пробормотала снова, уплывая из сознания. «Обязательно надо, моя красавица, и еще менталисту. Должны же мы знать, какого цвета пеленки готовить». «Что?» Как ужаленная я подскочила на кровати и уставилась на улыбающегося мужа. «Какие пеленки, ты хочешь сказать?» «Любовь моя...» Он обнял меня и снова потянул к себе. «Сама подумай, ты спишь по полдня, от запаха любимого кофе тебя тошнит, а вчера ты плакала, потому что случайно раздавила муравья». «И твоя прекрасная грудь стала еще пышнее, моя Анна. мурлыкнул мне на ушко, горячей ладонью по-хозяйски ложась туда, где у меня стало еще пышнее. «Салех! Салех! Неужели это правда?» Я всхлипнула, разом потеряв силы. Любимые руки ласково обняли. Шш, Моя леди! Почему это не может быть правдой?» Я снова всхлипнула. «Три года я не могла забеременеть». Целители разводили руками, утверждая, что я абсолютно здорова. Салех только посмеивался и твердил, что в любом случае пока не готов делить меня ни с кем, даже с собственными детьми, и предлагал наслаждаться друг другом. А мне ужасно хотелось ребенка, маленькую нежную девочку или сорванца мальчишку, все равно кого, я хотела ребенка. И сейчас, когда муж так спокойно говорил об этом, мне хотелось рыдать от счастья. А еще соленой рыбы и обязательно с медом, о чем я ему и сказала. Салех захохотал и пообещал, что если я вылезу из постели в течение пятнадцати минут, то будет мне и рыба, и мед, если к тому времени я не захочу чего-то другого. Пока служанки одевали меня, я глупо и счастливо улыбалась, думая о своей жизни. После похорон Дельфари король Гердин II объявил, что отказывается от престола в пользу своего сына. И вскоре Салех стал правителем королевства Тысячи Островов, самым молодым в его истории. Но столь юный для короля возраст не мешает Салеху править твердой рукой, сохраняя все хорошее, что создал его отец и не забывая о нововведениях. В самом начале правления ему пришлось отражать нападение соседей. Два княжества, объединившись, решили, что легко смогут справиться с молодым и неопытным королем. Решение оказалось неверным, и вскоре наше островное королевство включило их земли в свой состав. Мой свекор, отец Солеха, без конца путешествует и выглядит очень довольным своей нынешней жизнью. Однажды он по секрету признался мне, что его настоящая жизнь началась только в тот момент, когда он передал королевскую власть сыну. Возвращаясь из своих путешествий в столицу, Гердин обязательно наносит визит в одну маленькую лавочку, пропахшую травами и маслами. Ее хозяйка, стройная женщина с прозрачными глазами, завидев на пороге крупную мужскую фигуру, тонко улыбается и покрывается смущенным румянцем. Сегодня вечером с официальным визитом к нам прибудет князь Тамир из Сулемского княжества с женой и сыном. Князь не умер, хотя три года назад целители потеряли всякую надежду спасти его. Не знаю, что повлияло. Или сам князь решил, что хочет жить, или Вилиана, которая ринулась к нему, узнав, что всегда была им любима, сумела своим присутствием спасти его. В любом случае Тамир жив, они с Вилианой поженились, и князь усиленно пытается наладить отношения со своим единственным сыном. Сатур долго не хотел даже думать о том, чтобы когда-нибудь занять княжеский престол. Но со временем все чаще и чаще стал улетать в гости к отцу, а недавно сообщил Салеху, что остается в Сулемии. «И вот сегодня мы ждем их в гости, а я все никак не могу проснуться. Размышляя о самом близком друге моего мужа, Я вдруг вспомнила тот страшный день, когда состоялся суд над Делией. Ее признали виновной в моем похищении с острова, а позже из дворца и приговорили к смертной казни. Девушка даже не пыталась оправдать себя, не произнеся ни слова и безучастно глядя перед собой все судебное разбирательство. Когда объявили решение судей, служанка Делии Фарида упала в обморок, и ее мужу, лорду Бланту, пришлось уносить жену к целителям. «Позже я узнала, что в тот день Фарида потеряла ребенка». Когда суматоха, вызванная обмороком Фариды, улеглась, Сатур, молча простоявший все это время у стены возле дверей, вышел вперед и обратился к королю, сидевшему во главе судей. «Ваше Величество!» Недавно вы сказали, что хотите расплатиться со мной за то, что сделали много лет назад, и я могу просить у вас что угодно. Я прошу вас даровать этой женщине жизнь и свободу. Его Величество помиловал Делию, конфисковав у нее всю собственность и сбережения и издав указ о запрете когда-либо появляться на землях его королевства. В тот же день девушка исчезла, и где она теперь, не знала даже ее верная Фарида. — Моя красавица, ты готова? — Салех заглянул в комнату, обласкав меня глазами так, как умел делать только он один, заставляя меня жарко вспыхивать и тянуться к нему. — Пойдем скорее, прилетела твоя сестра, и я уже боюсь, что наш дворец опять придется восстанавливать от обрушений, потому что с ней прилетел ее муж. Я закатила глаза. Когда-то я думала, что мучить своего мужчину так мастерски, как когда-то я с Олеха, не сможет уже никто. Но, глядя на выходки этой тихони, моей младшей сестры, я понимаю, что по сравнению с ней я была просто младенцем против воина с мечом. И, наблюдая за отношениями этих двоих, безумно любящих друг друга, и не желающих в этом признаться, я все отчетливее понимаю, как это глупо спорить со своим сердцем. Потому что любовь — такое сокрушительное чувство, что разрушает все стены, которые мы строим, чтобы защитить себя. Такое сильное, что остается на поверхности, несмотря на то, что мы пытаемся похоронить его. Из всех наших чувств Только любовь дает нам основания, чтобы жить, и оправдание, чтобы совершать любые глупости. Даже такие, как когда-то совершала я. Конец книги.